Глава 29. В глубине Эносимы Следы на песке уходили вдаль, ведя в сторону полосы прилива. Соленый ветер мягко поглаживал лицо, откидывая волосы Эри назад, и она вдохнула полной грудью. В нос сразу ударил резкий запах высушенных на солнце водорослей и моллюсков, которые лежали на берегу. Художница прикрыла глаза, вспоминая мокрый песок под босыми ногами и руки по локоть в тине. В детстве. Она любила здесь бегать и искать в углублениях между камнями открытые ракушки. Но это было слишком давно. Сейчас же следы сандалий юкио указывали путь, и Эри зашагала вперед, оставляя рядом еще одну дорожку из отпечатков. Деревянная лодка стояла на мелководье, покачиваясь на волнах, и хозяин святилища, облаченный в темное кимоно, остановился около нее, проверяя надежность троса, повязанного вокруг валуна от подобной картины веяло стариной. Наверняка именно на этом берегу раньше швартовались сотни рыбацких лодок, а на песке когда-то лежали рыболовные снасти. В современном же мире перед Эрри раскинулся пустой пляж. И он был таким только потому, что солнце совсем недавно показалось из-за горизонта, и многочисленные туристы еще не заполонили весь берег, чтобы оставить новые следы на песке и нарушить безмятежность этого места. В груди у художницы кольнуло. И внутри разлилась светлая печаль. Картина, где Юкио на заре отвязывал тросы и приглашал на борт маленькой лодки, казалась слишком древней, как будто давно забытой. И теперь Эри вспоминала, что когда-то кто-то таким же мягким голосом обещал ей отправиться вместе в путешествие. Сердце затрепетало. «Нам пора», — сказал Юкио и подошел к ней, протягивая руку. «Скроемся во владениях богини Бонтан, пока ворона тебя не учуяли». Он выглядел, как и всегда, слишком далеким, в этой маске и традиционной одежде, а еще измученным бесконечной борьбой с проклятием. Эре не нужно было видеть его лицо, чтобы понять, хозяин святилища истощен, страдает и продолжает терять силы. «Можно же было пройти по мосту», — заметила она, указывая на дорогу, ведущую от Камакура Канасиме. «Слишком рано». Проезд еще не открыт, да и поплывем мы не к главным достопримечательностям, а к пещерам с другой стороны острова, куда удобнее всего добираться на лодке. Переходы в царство Верховного Аяка Синора оказались разбросаны по всей Японии и обычно находились в местах скопления сильной энергии, и остров Анасима, созданный богиней вод Бензайтен, которая на этом самом месте усмирила пятиглавого дракона, наводящего страх на округу, подходил как нельзя лучше. Пора повторил Юкио. Эри вложила руку в его теплую ладонь и тут же почувствовала, как ноги оторвались от земли, а желтый песок сменился ясным голубым небом. Хозяин святилища поднял ее на руки и, пронеся над мелководьем, аккуратно усадил на борт лодки. «Вода слишком холодная для человека», — пояснил он, отвязывая трос и легко запрыгивая на носах маленького судна. «Вы не могли бы предупреждать заранее, если собираетесь сделать что-то такое?» Спросила Эри и наигранно выдохнула, положив ладонь на грудь. От резкого подъема у меня сердце чуть не остановилось. Юкио повернулся к ней, обеспокоенно оглядывая ее с головы до ног. «Не волнуйтесь, я просто шучу. Спасибо, что позаботились обо мне». Лодка плыла сама, подхваченная быстрым течением, которое выглядела, как серебристая дорога среди волн, подернутая мелкой рябью. Художница опустила руку в море. Ледяная вода обжигала кожу, но это было даже приятно. Брызги летели во все стороны, сверкая в холодных солнечных лучах, и именно сейчас Эри ощущала, что действительно жива. «Как мы движемся без весел или мотора?» — спросила она наконец, наблюдая за тем, как прямо на глазах рос покрытый красными кленами остров. Богиня Инари в хороших отношениях с Бантен. И потому для всех лисьих посланников путь доносимо облегчен. Можно сесть в лодку... И течение в любом случае вынесет нас к нужному месту. Причали к каменистому берегу, изрезанному небольшими заводями, между которыми мельтешили маленькие крабы. Чуть дальше волны накатывали на утес, о скалы на белые брызги. Остров встретил гостей порывами просоленного ветра и криками чаек, что парили над головой, ожидая, когда люди достанут еду. Эри выбралась из лодки, повернулась в сторону моря и ее накрыл забытый с годами детский восторг. Над синей полосой воды, вдалеке, возвышалась белая шапка Фудзи. Утренняя дымка рассеялась, и ясный день позволил увидеть величественную гору, около которой плыло одно одинокое облачко. Фудзи Сан! прошептала она. Будем считать это хорошим знаком, сказал Юкио таким мягким голосом, что Ири не сомневалась, он улыбнулся. Давай, руку, дальше нам придется спускаться в пещеру. Над чернеющим входом. Рассекающим скалу надвое висела толстая веревка Семенова, а рядом на плоском камне лежали как будто специально приготовленные самодельные фонарики. Деревянный держатель, свеча на подставке из ракушки и бумажная перегородка, защищающая светильник от ветра. «Возьми один. Это необходимый ритуал, без которого нам не пройти». Уточнил хозяин святилища и протянул Эри фонарь, над которым провел ладонью, и фитиль тут же раскалился, рождая голубой огонек. Из глубины пещеры подул ледяной ветер, сопровождаемый заунывным гулом, похожим на вой животного. Эри сжала руку Юкио, переплетая их пальцы, отчего по коже скользнул разряд тока. Но о приличиях она больше не думала. Главное теперь — не отпускать эту ладонь. «Там холодно!» — повела плечами Эри, перешагивая каменные выступы вслед за господином-призраком. «Это пещера пятиглавого дракона, супруга богини Бантен». И именно здесь располагается один из проходов во владения Верховного Аякаси. Дальше будет еще холоднее. Напоминание о цели их путешествия не придавало уверенности. Зато в воздухе неожиданно загорелись три Цунеби, которые покружили над Эри и сели ей на плечи, согревая шею и лицо. Из-под воротника пальто показался масляный дух Абура Акаго, который почти все время прятался. Но здесь, кажется, почувствовал себя лучше, и взвился под своды пещеры, освещая желтым огнем каменные глыбы и небольшой проход в конце грота. «Почему он не боится?» — спросила Эри, наблюдая за тем, как Йокай резвится, кувыркаясь через голову. «Знает, что там будет много масла. Во владениях нур все не так, как в современном мире, а Якаси предпочитают жить подобно аристократам прошлых эпох. Понятно. Мне следует чего-то опасаться». Юкио задумался... И перед тем, как пройти в следующую пещеру, в которой гул ветра напоминал уже не просто вой, а целый хор голосов, исполняющих мрачную мелодию, сказал «Не верь тому, что видишь, и не рассказывай Норарихиону правду. Уклоняйся от прямых ответов». Эри кивнула, и они двинулись дальше. Пройдя мимо статуи синего дракона, обнажившего клыки, Юкио остановился. Впереди пещера разделялась на две. Большой грот и узкий тоннель совсем не подходящий под человеческий рост. Хозяин святилища вытянул руку с фонарем и долго наблюдал за огоньком свечи. Сначала ветер дул беспорядочно, склоняя пламя то в одну, то в другую сторону. Но вскоре направление определилось. Голубой огонь явно указывал на пещеру меньших размеров. «Нам сюда», — сказал в полголоса Юкио и пригнулся, ныряя в темнеющий справа проход. Узкий тоннель оказался всего лишь коридором, который вскоре закончился и вывел путников к еще одному гроту, от земли до самых сводов, покрытому наскальными рисунками. На стенах изображались юкаи разных видов, форм и размеров. И располагались они не беспорядочно, а словно шествовали по разукрашенным улицам города, напоминающего старый Эда. Во главе шел самый высокий демон, облаченный в длинные богатые одежды и больше всех походивший на человека. Эри догадалась, это и есть Нурарихен стремящийся выглядеть как аристократ. А сам сюжет рисунков сильно напоминал древнюю легенду о Хеккияко, знаменитом ночном шествии сотни духов. От наскальной живописи таких невероятных размеров, написанной не одну сотню лет назад, дух захватывало. И художница постаралась запомнить каждую деталь, которую увидела. Все же обычному человеку вроде нее, вряд ли представится еще один шанс побывать в подобном месте. Пещера оказалась тупиком. Но стоило Юкио и Эре подойти к противоположной стене, покрытой черными столбцами иероглифов, как сильный порыв ветра вырвался из недр острова и задул свечи в светильниках, огоньки Цунаби и пламя масляного духа. Грот погрузился во тьму, и царивший здесь холод во мгновение ока окутал слабое человеческое тело, пробираясь до самых костей. Эри успела сделать лишь один короткий вдох, прежде чем затхлый запах подземелья сменился сладким ароматом благовоний. Ледяной ветер больше не обжигал кожу, а его завывания в полых стенах пещеры теперь не мучили слух. Откуда-то издалека доносилась переливающаяся, подобно ручью, мелодия Коту. Тьма расступилась, открывая взору Эре оживленную улицу, оформленную в красных тонах. Фонари, решетки и стены — все было алого цвета, и от такой неожиданной яркости зребило в глазах. Мимо проезжали рикши с пассажирами, и по дороге тут же вальяжно прогуливались гейши весьма необычного вида. Из их надежно новощенных причесок выглядывали изогнутые рога. Осмотревшись, Эри смогла по достоинству оценить город Нурарихена. Кварталы, украшенные красными фонарями, уходили вдаль, спускались с холма и непрерывным потоком перетекали на следующие возвышенности, создавая впечатление бесконечности. На улицах царил полумрак, словно вечер плавно переходил в ночь, И потому все огни уже горели, освещая Акия, чайные домики и горные дома. «Прошу прощения, уважаемые гости!» Обратился к ним появившийся как будто из ниоткуда человек. Он был одет в парадную одежду, богато украшенное платье темно-фиолетового цвета, из-под которого выглядывали лиловые шаровары, а на его маленькой голове еле держалась высокая черная шапка Эбоси. «Мне приказано сопровождать вас». Эри еще плохо разбиралась в аурах и движении энергии, но юкаев всегда определялась с первого взгляда. Они ощущались, как прикосновение ледяной руки к шее. Но при встрече с этим существом художница ничего не почувствовала. Словно перед ней стоял обычный мужчина. «Вы человек!» — выпалила она, делая шаг навстречу провожатому. Мужчина никак не отреагировал. Его губы все так же расплывались в снисходительной улыбке. А голова медленно опустилась, обозначая вежливый поклон. Нужно поторапливаться. Владыка ждет. Он развернулся и засеменил по мостовой, не обращая внимания на проходящих мимо юкаев, которые при виде его останавливались и почтительно кланялись. Почему здесь человек? прошептала Эри, обращаясь к Юкио, когда им пришлось последовать за мужчиной в высокой шапке и пересечь улицу на виду у всех обитателей города. Но Рарихен не против общества людей. Поэтому в царстве Верховного Айакаси можно встретить человеческих слуг, которых он называет чиновниками. Они часто занимают высокое положение при дворе и пользуются уважением жителей. Как в древности? Да. Но рарехи он же любит играть в аристократа. Сопровождающий чиновник обернулся к ним, будто услышал весь разговор, хотя до этого держался немного поодаль и произнес ровным голосом. «Будьте осторожны в высказываниях». «Здесь повсюду глаза и уши владыки». И правда, стоило присмотреться, как взгляд сразу цеплялся за выделяющихся на фоне ярких красок города путников в черных одеяниях и соломенных шляпах, наполовину прикрывающих бледные лица. Они стояли у каждого дома и на каждом перекрестке, неподвижные, словно каменные изваяния, и все, как один, держали ладони на рукоятях своих длинных катан. Эри обернулась. Всего в десяти шагах Бесшумно двигались такие же воины, следуя за ними по пятам. Она дернула Юкио за руку, но он покачал головой. «Не переживай, это обычная охрана. Иначе нас бы даже близко не подпустили к норарехёну Чиновник остановился на середине арочного моста, раздраженно махнув рукой своим отставшим спутником. И засеменил дальше, не дожидаясь гостей. Эри и Юкио вскоре тоже зашли на мост и на мгновение остановились разглядывая темную воду реки, в которой отражались тысячи красных фонарей. Если лес сотни духов показался художницей диким местом, где жил и веселился простой народ, то в царстве Верховного Аякаси царила иная атмосфера. Этот город поглощал, затягивал, вынуждая двигаться в одном с ним ритме. Весь шум здесь смешивался в одну знакомую эре-мелодию, дребезжащую колесами поездов и сигналами автомобилей песню большого города. Только сейчас звуки несколько отличались от привычных. Это были крики зазывал в Красном квартале, шорох деревянных сандалей по гравию и высокие напевы семисена, звучащие из каждого открытого окна. «Проходите сюда!» — позвал чиновник, приподнимая бамбуковую штору, над которой висела табличка с надписью «Чайная». Эри подметила симпатию могущественных юкаев к местам, где можно выпить чая, и прошла следом за Юкио, исчезая за покачивающимися на ветру циновками. Но Рарихён был совсем не похож на того умудренного опытом старичка с тыквообразной головой, каким его всегда изображали на гравюрах. Скорее, он напоминал императора, решившего почтить своим присутствием простых смертных. Многослойные одежды Верховного аякаси раскинулись по татами, подобно крыльям стрекозы, а нежный аромат цветов сливы, исходящий от его длинных рукавов, заполнил всю комнату. Если бы Эри попросили описать Нурарихёна, то она бы сказала «величественный и возвышенный». Но не смогла бы подобрать более конкретных слов. Ведь лицо Юкая, хоть и напоминало шедевр, написанный лучшим художником на самой дорогой бумаге, все же нисколько не запоминалось. Комната, в которую привели Юкио и Эри, оказалась просторным помещением на втором этаже чайного дома. Около одной из стен, как и полагалось, находилось углубление токанома, где стояла неприметная ваза с веточкой фиолетового клевера и колоском серебряной травы. а над цветочной композицией висел длинный свиток с каллиграфией, читающийся так слива в прошлом году и в нынешнем. Их краски и ароматы все те же, что и в старину. Но Рарихен сидел на татами рядом с зимним очагом, на котором уже грелся пахтевший от пары чугунный котелок и смотрел на тлеющие угли. как только вошли гости, верховная Аякаси поднял глаза с алыми радужками и снисходительно улыбнулся. Прямо как чиновник некоторое время назад, словно к нему на поклон, пришли не посланник богини Инори и единственная оставшаяся Акама, а просто нерадивые дети. «Как и всегда, без приглашения, Юкио», — сказал он бархатным, тягучим голосом. «И все же ты меня впустил», — ответил хозяин святилища, и, не дожидаясь дозволения, сел в позу Сейдза перед Норорихеном. Эри последовала его примеру. Верховная Аякаси усмехнулся и раскрыл небольшой белый веер, который до этого лежал рядом с ним на татаме. Два взмаха, и по комнате вновь разнесся аромат цветущей сливы. «Мой потерянный подчиненный вернулся домой. Разве я мог не впустить его? Это место никогда не было моим домом, и я уже давно не твой подчиненный». Воины в черных одеждах, что стояли у входа, опустили руки на катаны, издав тихий металлический звон, от которого спина Эри покрылась мурашками. Она лишь надеялась, что Юкио не собирался создавать проблемы в самом крупном городе Йокаев. «Наглости тебя не занимать», — хмыкнул Нурарихион после долгого молчания. «Но тебе повезло, что я люблю непокорных». «Так с какой просьбой пожаловал на этот раз?» «Снова смертная девушка?» Он пронзил Эри алым взглядом, без стеснения рассматривая ее лицо. «Я хочу позаимствовать гребень и Идзанаги». Тишина слишком затянулась, и комнату заполнило громкое шипение котла, в котором кипящая вода уже достигла шума ветра в соснах. «Что ж, тогда приготовь мне чай», — ответил Нура указывая в сторону места для чайного мастера. «Я слышал...» что раньше ты был одним из лучших среди каме в этом искусстве, но потом сошел с пути. Как давно ты не брал в руки Хисяку? 278 лет. Понимаю. Именно в то время случилась трагедия, но теперь ты маленькая художница снова с тобой. Так угости же нас лучшим чаем, на который способен. Я не могу отпустить руку моей спутницы. Я в порядке, иди, — осмелилась заговорить Эри, чувствуя, что хозяин святилища рискует проявить слишком явное неуважение, если продолжит упираться. Но Рарихён вскинул аккуратные брови и с любопытством взглянул на переплетенные пальцы Юкио и Эри, которые они не расцепляли ни на мгновение. «Как интересно!» Но в то же время прозрачно, словно вода в горном озере, — протянул Верховный Аякаси, мягко улыбаясь. «Ваши души связаны с прошлой жизнью». И именно поэтому одно лишь прикосновение так сильно влияет на Акамы. Но ты еще слишком молод, Юкио, чтобы увидеть суть. На самом деле, любая вещь, которая принадлежит тебе, точно так же одарит ее зрением. Да и это не обязательно, ведь мое царство лишь наполовину скрыто от человеческих глаз. Юкио немного помедлил, словно ему нужно было обдумать сказанное Нурарихеном после чего он расстегнул застежку с деревянными бусинами на груди и снял верхняя хаори, накидывая одежду на плечи Эри. «Я продолжаю видеть», — проговорила она, когда зрение действительно вернулось. «И правда работает?» «Конечно, девочка. Никому еще не приходилось сомневаться в моем глубоком понимании природы Ками. К сожалению, я знаю их гораздо лучше, чем они сами себя. Долгие века...» Эти башки творили хаос в мире, не думая о последствиях. Поэтому мне всегда приходилось вмешиваться в их дела, чтобы сохранять равновесие. Не ты ли самая главная проблема, из-за которой Ками были вынуждены защищать людей? Эри нарочно закашлялась, прикрывая рот кулаком и заглушая неосторожные слова Юкио. Все же, каким бы любезным хозяин святилища ни был наедине с ней, с другими ее Йокаями он никогда не церемонился. Разговаривал надменно, И не вспоминал о приличиях. «Твоя девочка умна, в отличие от тебя», — ухмыльнулся Нурарихен и повторил. «Если хочешь получить желаемое, то иди и приготовь нам чай. Мне ли не знать, что единственную ценную вещь, которая у тебя была, ты отдал мне в прошлый раз и сейчас пришел с пустыми руками?» Юкио колебался, сжимая и разжимая пальцы правой руки. Его уши развернулись назад, выражая уязвимость. Четыре хвоста лежали на татами, а пятый нервно шевелился, то поднимаясь, то опускаясь обратно на пол. Казалось, он и правда не хотел заваривать чай. «Я готов отдать за гребень еще один хвост», — заговорил наконец Юкио, встретившись взглядом с Верховным Аякаси.